Стороннему взгляду они тогда, наверное, напоминали добытчиков угля, как их изображали на старинных гравюрах с изможденными лицами и огромными корзинами. Чернорабочие в прямом и переносном смысле. Настя подошла к подъезду и по привычке подняла глаза вверх. В обгорелых рамах светились новые стекла, вставленные тогда же в декабре и ставшие чем-то вроде подаяния, материальной помощи ЖЭКа. Больше, к сожалению, дом управления ничем не смогло помочь. Входя в подъезд, она втайне надеялась, что не встретит никого из соседей, очень уж не хотелось вести светские разговоры. И судьба помогла ей в гордом одиночестве, не встретив препятствий, взойти на пятый этаж. Замок, несмотря на все заключения, действовал безотказно. Настя мысленно поблагодарила мастеров, его изготовивших, и вошла в квартиру, захлопнув за собой дверь. Обугленное тесное дупло, черное и серое, вот теперь его цвета, и они делают пустое жилище еще более нежилым и тесным. Настя сразу прошла на кухню, потом неспешно, как сомнамбула, побрела в комнату, где все еще ощутимо пахло гарью, расплавленной пластмассой и сгоревшими рукописями. Наконец она подошла к балкону и открыла дверь, соединяя свет черный со светом белым. «Два мира, две идеологии» — почему-то возник в голове старый лозунг, и она поправила его, сообразуясь с текущим моментом. «Два мира, две жизни». Ворвавшийся морозец превращал дыхание в голубоватый пар, он был похож на дымок, особенно в контексте пепелища. Настин взгляд, покинув абстрактные пространства, вдруг упал на снег, запорошивший дно балкона, и замер. «Боже мой! Что это?» — воскликнула она. «Что это такое? Откуда?» На снежном коврике балкона кто-то оставил следы. И оставил недавно, не позже вчерашнего вечера, Как же нелепо выглядели эти следы на балконе мертвого дома. Ее невольно охватил ужас. Она не могла оторвать взгляда от неопровержимого свидетельства посещения ее бывшего дома каким-то живым существом. И явно не инфернальным, не бестелесным духом, не бесплотным призраком, а в лучшем случае дьяволом воплотить. Может быть, кто-то спрыгивал на балкон с крыш. Она пыталась объяснить необъяснимое. Но версия отпадала сама собой. Четкие следы однозначно исходили от балконной двери, у которой она сама сейчас стояла, понимая, что невнимательно читала в детстве роман Фенемора Купера, а потому в делах следопытских не поднаторела. Ну что можно было сказать об этих отпечатках, об этих вещественных доказательствах? То, что они оставлены мужчиной с размером обуви где-то 43. Ну и что? Это самый ходовой размер. А еще обувь явно зимняя, толстые подошвы с тракторным протектором. Половина мужского населения Москвы ходит в такой обувь. На самой окраине балконного снежного поля она заметила свежий окурок. Вот это уже на самом деле вещественное доказательство. Но вещественное доказательство чего? Того, что здесь кто-то был? Может быть, у него есть запасные ключи? Может быть, он и поджег мой дом? Ведь многие, очень многие неясности насторожили тогда людей из легапки. Но вдруг, как сквозняк, как воздушная волна, на нее обрушилось эхо сегодняшнего разговора с Ростиславом. И перед разверзающейся пропастью великого жанра трагедии всякие позывы на детектив показались ненужными и бессмысленными. «Гори оно все гаром», — мысленно сформулировала она свое нынешнее кредо в форме меткой народной поговорки и вышла из квартиры, не забыв все же захлопнуть дверь. Или...